Глава шестая Ведарис торжественно повернулся ко мне и упер в нарушителя указующий перст. «Не ждет, значит, никто, да?» процедил он тоном обманутого мужа. Несчастный, застигнутый на месте преступления, вздрогнул и обернулся, оказавшись мистером Ладером. Глаза эльфа расширились еще сильнее, если это возможно. «С преподавателем!» «Прошипел он, нависая надо мной. Должно быть, рассчитывал, что я съежусь или отступлю. Но оглушенной неожиданной новостью мне это и в голову не пришло, так что мы оказались нос к носу». «Вы вообще забыли стыд, студентка? Только поступили уже туда же!» Я упоенно вдыхала аромат, исходящий от пары, и напряженно размышляла. «Испугается он, если я вот прямо сейчас его поцелую и утащу к себе?» и насколько яростно станет сопротивляться. Оказаться вновь упакованной в плющ мне совершенно не улыбалось. <къем> — Простите, — откашлялся на берегу замдекана. — Не могли бы вы выяснять ваши, безусловно, высокие отношения в другом месте? Я, видите ли, даму жду. Эльф запнулся, точно ему голос заблокировали. — А разве вы не ее ждали? — уточнил он, разворачиваясь к начальству. «Все-таки мистер Ладдер выше по положению, чем простой преподаватель травоведения. Хоть талику уважения надо иметь?» «Да нет, конечно!» С искренним ужасом в глазах ответил мистер Ладдер. «Вы бы не портили мне свидание! Я ее с таким трудом уломал!» Будто в ответ на его сетование на дорожке раздался задорный стук каблучков. Судя по тому, что дама совершенно не стеснялась и не скрывалась... Находиться в парке в неурочное время она имела полное право. Студентка бы так себя не вела. Я дернула застывшего видариса в сторону к развесистым кустам, покрытым обильными бордовыми гроздьями мелких плодов. Густая все еще зеленая листва скрыла нас от показавшейся на дорожке незнакомой женщины средних лет с чопорной рогулькой светлых волос и недовольно поджатыми губами». «Мне кажется, вы все-таки решили надо мной подшутить, уважаемый мистер Ладдер!» Заявила она, внимательно оглядывая поросший осокой берег. «Я слышала голоса. Задумали напугать или выставить меня дурочкой? Что вы, милая мисс Рут?» Незадачливый ухажер взмахнул бутылкой так, что та чуть не улетела в озеро. Он едва успел поймать ее магией в последний момент. Притянул обратно и чпокнул все-таки пробкой. «Мы здесь совершенно одни, как я и обещал. Поверьте, мне бы в последнюю очередь хотелось портить наше долгожданное свидание неприятными инцидентами». При этом он очень многозначительно покосился в сторону зарослей боярышника. Эльф, осознав свою ошибку, не стал портить коллеге вечер. Шагнул назад, и теперь уже он утягивал меня за собой, а я млела и не сопротивлялась. Сухие веточки червяками уползали из-под наших ног, чтобы ненароком не хрустнуть. Листва старательно разворачивалась широкой стороной, прикрывая наш отход. Удобно с ушастом скрываться, ни одна предательская травинка не шелохнется. Когда мы оказались снова на дорожке, в порядочном отдалении от пруда, эльф остановился, осознал, что до сих пор держит меня за руку, И выпустил, будто обжегшись. Я тяжело вздохнула. Пребывать в контакте с парой мне нравилось куда больше. «Хотите сказать, что и в беседку не собирались?» Уже не так агрессивно обвиняющий, уточнил он. Я честно мотнула головой. «А куда тогда?» Говорить только что обретенной половинке о том, что намеревалась пробраться в мужское общежитие с целью потрогать оборотней, показалось мне дурной идеей. Тут и без советов миссис Шиммер было понятно, что хрупкая эльфийская психика не оценит подобного. «Ну, мне не спалось, — начала я издалека. — А почему через центральный выход не пошли?» — фыркнул Ведарис, не дожидаясь продолжения. «По правилам общежития после полуночи отбой, и никуда нельзя!» Я широко раскрыла нарочито невинные глаза. «Я прочитала весь свод правил, честно-честно!» «Верю!» Эльф тяжело вздохнул, кинул тоскливый взгляд в сторону озерца и кивнул каким-то своим мыслям. «Но и позволить вам просто так разгуливать по территории Академии я не могу. Здесь небезопасно!» «Он беспокоится обо мне!» С умилением подумала я, старательно прогоняя прочь мысль о том, что точно так же мистер Хедерали, как ответственный работник, беспокоился бы о любой заблудшей девице. Ругался он, скорее всего, тоже в воспитательных целях, и уж точно не от ревности. — Со мной пойдете, — решительно постановил, наконец, эльф и двинулся куда-то по извилистым дорожкам парка. Я безропотно поспешила, следом едва не пища от восторга. Ночь, проведенная с парой, представлялась мне немного по-другому, но выбирать не приходится. Главное, нашелся, наконец-то. Видарис привел меня в оранжерею, ту самую, о которой с ужасом в голосе предупреждала Дженел. Ничего такого уж страшного там не было. Жарковато, но мне, скучающий по тропическому климату Гардара даже приятно и тут же стянула куртку спортивного костюма, оставшись в практичной блузке. «Будете полоть сорняки, раз уж вам не спится. Физический труд способствует нормализации режима». С ехидством сообщил эльф, обернулся, да так и замер, уставившись на меня. «Ну да, блуза полупрозрачная, а внизу игриво-кружевное белье». Я очень сильно надеялась встретить сегодня пару среди оборотней, а с ними первая заповедь серьезных отношений — подразни, но не давай. Уж если дразнить, то как следует. Интересно, сработает ли схема с лопоухим? Тряхнув головой, Видарис уставился на ближайшие цветы и откашлялся. «В сорняках разбирайтесь, лишнего не надергайте», — слегка хрипшим голосом уточнил он. Я изящно повела плечами, от чего богатство под блузой пришло в движение. Думаю, разберусь, заверила я, присела на корточки и оглядела ближайшие посадки. Что у вас здесь? Мамордика? А она самая. Эльф оторвался на мгновение от созерцания магнолии и бросил на меня заинтересованный взгляд. Вы неплохо разбираетесь в растениях. Мой дядя торгует экзотическими фруктами. — выдала я общеизвестный факт. О том, что у моей мамы целые плантации для экспорта, пока умолчим. Я не собиралась врать своей половинке, однако правду, тем более такую шокирующую, как в моем случае, лучше сообщать постепенно, не ошарашивать с разбегу. Следующие три часа до рассвета мы мирно занимались каждый своим делом. Эльф собрал пыльцу с ночных цветов для декоктов, подвязал подросшие степли вьюнов и покормил обитавших в дальнем конце оранжереи за специальным бронебойным стеклом непентесов. Наверное, из-за них безобидный, в общем-то, парник и приобрел дурную славу. Гигантские родственники росянок, измененные магически в одной из древних войн растения, издалека напоминали развесистый многоуровневый лопух с двухцветными листьями тёмно-бордовыми, ворсистыми внутри и нежно зелеными и гладкими снаружи. Стоит прикоснуться к бархатной красоте, как микроскопические шипы, маскировавшиеся под волоски, впиваются в плоть, не позволяя освободиться, а поверхность листа молниеносно сворачивается трубочкой, запуская процесс переваривания. «Надо бы вам такой под окнами общежития посадить», Мстительно предложила я, когда эльф вышел из загона для особо опасных растений, держа отставленной в сторону глубокую миску с испачканными кровью краями. Тогда точно бы никто не пролез. Видарис поперхнулся и долго откашливался. Не ожидал такой кровожадности от милой блондинки. Хм. «Руку или ногу, в случае чего целители отрастят заново!» — поспешила я добавить, думая исправить положение. «Ничего страшного!» «Мне пентес маловат для того, чтобы съесть человека целиком». «Да, действительно, по частям пожует. Ничего страшного». Выкошлял эльф и подошел ближе проверить, как я справляюсь с прополкой. «Вы что делаете?» Он ухватил меня за запястье, вздернул на ноги и поволок куда-то вглубь оранжереи. Я снова расплылась медовой лужицей и особо не задавалась вопросом, зачем меня волокут, с чего так раскричались». Только когда царапин на ладонях коснулась пропитанная дезинфицирующим раствором ткань, я зашипела не по девичьей и резко пришла в себя. «Это вы что делаете? Ой, больно же!» Возмутилась я и попыталась вырваться. «Подумаешь, царапины!» «Одурела! Зачем голыми руками в паркупинский крыжовник полезла?» От полноты чувств Ведарис перешел на более фамильярный тон. «Ну да». Выразить мысль о том, что я идиотка, обращаясь ко мне на «вы», будет довольно сложно. Замечталась, не заметила, как грядки с мамардикой закончились, а сорняки еще нет. Я и пошла дальше, привычно отодвигая сочные листья и безжалостно выдирая тонкие, покрытые острыми колючками, стебли крыжовника. Настоящий-то полезен, а вот его паркупинская разновидность смертельно ядовита». Как только разросся все в мирной теплице, его вообще-то раньше в военных нуждах разводили, стрелы смазывать. Но матушка, чтобы сорняки не выбрасывать, его частенько полными трюмами вывозила в соседние государства. Особенно хорошо шел во время смутных времен и переворотов. Как оказалось, около парника имелась то ли сторожка, то ли подсобка, где хранились инструменты, обеззараживающие средства и прочие полезные в быту предметы. Меня усадили на шаткий табурет, когда-то обладавший четырьмя ногами, но потерявший одну в неравной борьбе с тленом и тремитами. Видарис устроился на коленях передо мной и, вооружившись пинцетом, принялся вынимать влезшие глубоко под кожу колючки. «Если бы не зуд в потревоженных ранках, я бы искренне наслаждалась происходящим». Моя вторая половинка оказался привлекательным, образованным мужчиной с успешной карьерой и полезными для нашей семьи навыками. Представляю, как обрадуется матушка, когда узнает, что я везу к нам мага земли. Загвоздка только в том, как убедить его переехать на Гордар. Но подумаю я об этом потом, а пока позволила себе плыть в облаках безудержного счастья. Мужчина ловко орудовал поблескивающим инструментом, выцепляя крючкообразные шипы. Через час моя кожа вытолкнула бы их сама. Это на вид она нежная и тонкая, а на самом деле не каждым тараном прошибешь, почти как чешуя во второй ипостаси. Не вздумайте в меня влюбиться, строго заявил внезапно Ведарис, безжалостно разрушая окутывавший меня кокон счастья. Почему? Растерянно переспросила я. Его требование звучало так категорично, что стало обидно. Неужели по эльфийским меркам я настолько страшная, что и осквернить его своими чувствами нельзя? Во-первых, я преподаватель, а вы студентка. Это не педагогично. Будто в подтверждение своих слов он выдернул очередную занозу, не слишком-то заботясь о моем комфорте. Будь я обычной девушкой, верещала бы и извивалась, а так всего лишь поморщилась. А во-вторых, и в самых главных, «У меня есть невеста!» «Невеста!» Слово ударило меня пыльным мешком по голове, оглушило и утопило в отчаянии. Именно этого я боялась сильнее всего, когда спешила в Вальбург, что моя пара меня не дождется и женится на ком-то еще». Еще более жутким показался безразличный тон, которым это было сказано. «Да ему плевать на меня!» «В глазах мистера Хедерали я всего лишь очередная дурочка-первокурсница, по уши влюбившаяся в первого встреченного ею приличного взрослого мужчину». «Поздравляю!» пробормотала я онемевшими губами, изо всех сил сдерживая оборот – От того, что я перевоплощусь и разворачу всю оранжерею, лучше никому не станет. Нет, мне, может, и полегчает ненадолго. Но потом придется сбегать из столицы, искать новую личину, поступать заново в академию. Хотя теперь это не нужно. Я точно знаю, кто мой суженый. Как вариант принять облик его невесты и соблазнить Ведариса. Пока я не успела толком к нему привязаться, интересы, симпатии не перешли в настоящие чувства, еще можно все задавить в зародыше. Мой главный интерес завести драконёнка. Что там я могу каждый год прилетать, притворяться его женой и беременеть? Так, что-то меня не туда понесло, Эдак я додумаюсь до того, чтобы полностью занять место официальной нареченной. Нет, я могу. Поведение только нужно будет скорректировать. «Но возникает логичный вопрос. Оригинал куда девать? Я не убийца и не собираюсь ею становиться. Могу зашибить в открытом бою или случайно, но планировать чужую смерть и становиться кем-то другим, лгать паре всю жизнь... Нет, на такое я не пойду. В конце концов, невеста, не жена. Да, свадьба всякая может произойти». «А, а она тоже эльфийка». — выдавила я, с трудом протолкнув слова через пересохшее горло. От упоминания соперницы, пусть и косвенного, рот наполнился горечью. Но мне нужно знать, к чему готовиться. — Ну, разумеется. Видарис тепло улыбнулся. Наверняка от мыслей про будущую жену. И я поняла, что уже далеко не так категорично настроена против убийства. Чистокровная эльфа из хорошей семьи. Нас сосватали еще в детстве. Скоро закончу здесь с делами, вернусь в Эльдор и поженимся. — Вы ее любите? — вопрос дался нелегко. — Пожалуй, если бы я сейчас услышала уверенное «да», наступила бы себе на горло и молча уехала в Гордар. — совсем. Возможно, позволила бы себе одну ночь счастья под чужой личиной. Долг раз и прежде всего я обязана принести потомство. А после... «Забуду поездку в человеческие земли, как страшный сон. Буду жить, как раньше, растить драконёночка и радоваться его успехам. Любовь – привилегия и дается далеко не всем», – наставительно сообщил Видарис, и у меня отлегло от сердца. «Самое главное, что у нас есть взаимоуважение. Мы одного статуса, росли рядом, мы понимаем друг друга. Насколько мне известно, люди тоже часто заключают взаимовыгодные союзы без посторонних эмоций». А, есть такое!» — кивнула я, глотая радостный немного истеричный смех. «У людей тоже так принято. Одно существенное «но». Я не человек. У драконов парность подразумевает чувства. Всегда. Это может быть как любовь, так и ненависть. Главное, безразличной своему истинному ты не станешь никогда. «Значит, мне необходимо пробудить в этом черством сухаре эмоции...» И как можно скорее, пока он не уехал.